3. Из воссоединения семьи устроили целое представление. Похоже, занимались этим все, кроме меня. Я вообще поначалу не понимал, что происходит. Выяснилось, что в традициях местной аристократии, то есть среде которой чаще всего появлялись скелли, существовал целый праздник или обряд. Назовите, как вам будет удобно. И назывался он «Первые каникулы». Само собой, в моем приблизительном переводе «Суть». Ребенок, обычно мальчик с девочками, по понятным причинам бывало по-разному, рожденный с Келли, впервые возвращался в семью из интерната на что-то вроде каникул. Правда, по всем подсчетам, наш должен был совершить такой вояж еще года четыре назад. Но уж как получилось. Родители прохлаждались в незапланированной загранкомандировке. Представление, впрочем, было уготовано не для всех желающих. Яхта сама та самая, чтобы раздел океан еще лет 30 назад, должна была доставить мальчика на уединенный остров ниже по течению дона от расположения Ракиса. Остров был во всех смыслах замечательный, использовался для приема разнообразных дипломатических делегаций и вообще всяких важных гостей, пребывающих морем в столице и достойных особого обращения. Аналог чего-то вроде московского правительственного внукова «В мое время. Трап самолета, ковровая дорожка, лимузины. Только здесь берег, невысокая скала, торчащая из него, и облагороженный причал, куда не стыдно бросить швартовы самому изысканному судну. Суть ясна — избежать праздного внимания публики, при этом соблюсти любой самый сложный протокол, если понадобится». Думаю, что именно неизвестно, откуда взявшаяся скала и превратила в остальных отношениях неприметный клочок суши в эксклюзивную территорию, на которой не действовала таможня и куда не подпускалась пограничная стража. Прибывшие гости обычно в Аракис так и не попадали, отправляясь сразу же в резиденцию монарха или прочие подобные, незаметные глаза места, чаще всего прячущиеся на островах обширной дельты. Анна первая Это статус почти королевский, а во многих отношениях более чем королевский. Все же власть Ордена была ограничена лишь на востоке континента и условно не действовала на заморских территориях. Поэтому сугубо семейное дело неожиданно для меня приобрело политическое значение. Тут еще и я, официально назначенный Эль, тоже, чтобы его лохи съели статус. В общем, церемония планировалась скромная, но не скромным вниманием. Не было ни малейших сомнений, что все глаза, присутствующие на ней, были глазами еще и тысячи тысяч незримых зрителей. И все это, судя по всему, Анна просчитывала, пока я, как наивный турист, втирал ей историю про скромного Эля, одержимого божественным даром. Погода подвела, но терпимо, пасмурно, ветер с моря, редкие капли слабого дождя. Сразу не поймешь, осадки это или брызги, долетавшие с коротких речных волн. Впрочем, тепло, хотя и странно было бы ожидать чего-то иного от планеты с удивительно ровным и комфортным климатом. Я скромно стою в сторонке на приметной скале, пока прислуга расставляет флаги уров и застилает светло-серый пористый камень. Уж не остатки ли это какого-то сооружения древних овальными циновками? Яхты не видать, хотя мы уже в полном составе торчим на этом клочке суши битый час. Ниже у основания скалы, рядом с причалом, немногочисленные зеваки самого важного вида. Охрана старается делать вид, что не замечает их присутствие, сохраняет твердость лишь в ограничении доступа на изящные доски деревянного пирса. На последнем лишь скучающая береговая команда до да пара охранников, явно томящихся от безделья. Разнокалиберные катера и небольшие яхты прибывших прячутся за длинной косой соседнего островка. Там какое-то шевеление, матросы без присмотра опасных хозяев толпятся на палубах, слышен отдаленный смех и перекрикивание. Анна выглядит как обычно, красивая молодая темнокожая женщина с невозмутимым видом слегка надменно взирает за неспешной суетой на скале и вокруг. Рядом с ней незнакомые мне, но такие же важные и холодные, как лед, дамы. Одна молодая, сравнимая по возрасту с моей супругой, И еще пара расплывшихся теток в возрасте. Не удивлюсь, если они были сверстницами Анны во времена, когда колбасила орден. Мне их представили, но имена вылетели из головы, да и, честно говоря, изначально были безразличны. Немного волнуюсь. Дочь уже взрослый человек, очень и очень далеко. Внук там же, на земле, скучаю по нему. Мальчик, которого я сейчас увижу, моя плоть и кровь. Тот ребенок, за которого я умирал в угле и которого видел совсем еще малышом. Лысый череп, охотно впитывающий в водяную пыль память о тех событиях. Для меня прошло всего ничего, для него долгие местные десять лет или около того. По земным меркам все двенадцать. Интересно, какой он. Интересно и немного боязно. Чувствую себя, как будто виноват, как будто бросил нуждающуюся во мне беззащитного ребенка. «Гоню эти чувства и кашу взгляд на супругу. Вот кому хорошо. Скелли. Можно застыть соляным столбом, и все скажут, правильно так и должно быть». Рука сжимает слегка намокший посох. Мысли возвращаются к недавнему успеху. «Не веселое, что странно. Да, мне удалось кое-что. Да, я теперь почти как на земле могу пользоваться даром храма. И что дальше?» Помехи от источника выровнялись, они уже не выкидывают меня прочь, как мусорный пакет из водоворота, но все равно давят. Значения символов ускользают. Да и что с ними делать? Зачем они мне? Разве для того, чтобы мелкими короткими прыжками тешить публику и собственное эго? Ясно, что с ними надо разбираться, понять, что каждый такое, как их использовать. Храм сказал, что они лишь базовый алфавит, не более... Я должен, условно говоря, заговорить и без их помощи. Настоящий дар рецепторы. Подразумевалось, что я сам буду творить, а символы — это как кубики с буквами для малыша. Жаль только, что забыли объяснить их значение. Ничего я не понимаю и не успеваю. Вновь меня влечет поток событий, которые мне неинтересны. Есть, конечно, оправдание. Храм сказал, что кубики должен освоить коллективный разум землян, что моего жалкого у Мишки на это недостаточно. Так зачем я тогда удрал оттуда, где этот самый разум царит, да и кубики уволок, не знаю. Куда ни кинь такое ощущение, что я сам ничего не решаю, от меня мало что зависит. От этого невеселой думы головная боль я ничтожество. Ну да, повезло, выиграл билет на самое крутое путешествие. И вот я здесь, тупым болванчиком, наблюдаю за приключениями, которые ни я замыслил, ни я придумал. Не тому достался билет. Заметил внимательный взгляд Анны, улыбнулся в ответ, а у самого тошно на душе. Выдали папуасу компьютер, бери, говорят, большой человек будешь. А папуас почесал голову, мне бы, говорит, пару свиней. Нахрена мне эта коробка железная? Глубоко вздохнул. Хрень какая-то творится. В душе смешались вина за оставленного ребенка и самоуничижительная депрессия. Отродясь со мной, такого не бывало. Эль... «Первый парень на деревне, жена царица!» — завертел головой. «Может, какая скель из-под тяжка колдует?» «Как тут определить? Вокруг дрейфует не менее десятка!» Додумать не успел. Как-то незаметно из-под бока отдаленного поросшего темно-сиреневыми зарослями острова вынырнул знакомый силуэт. Отвлекся, всматриваясь в медленно ползущую яхту. Столько лет прошло, а смотрится как новенькая. Может, капитальный ремонт прошла?» Видны люди, но пока рассмотреть, кто есть кто, невозможно. Кажется, угадывается только одна из фигур среди застывших на полу баки людей сам. Остро кольнуло более узнавания, и я встрепенулся. Нет, я, конечно, не бесчувственный балуан, но, отродясь, не замечал за собой таких страданий. Что-то не то. Всмотрелся в ванну и заледенел. Напряженная, неподвижная, форменная статуя. Но напрягло не это, за ее спиной подрагивал с жарким маревом раскаленный воздух. Живо напомнила встречу, которую она мне устроила в поместье после похищения ребенка. Я, правда, в то время как раз набирал силы, потому без особых проблем встретил ее гнев, сейчас уже не тот. Рядом две фигуры, пожилые тетеньки о чем-то озабоченно шепчутся, озираясь на мою супругу, третья куда-то сгинула. Шагнул ближе, только сейчас сообразил, в ушах звенит, как в прошлые времена. Окончательно осознал, не время осторожничать и соблюдать протоколы, надо что-то делать. Не знаю, что это за воздействие, но оно есть. Никогда мне еще не было так стыдно за прожитые годы, в голову лезли все мои прегрешения. Брошенная семья, дочь на земле, внук, сын, измены, моя никчемность и трупы, трупы, трупы». Как бы я ни ослабел, но все еще был Элем, представляя, что должна чувствовать она. Аккуратно обогнул мерцающий воздух, смахнул метелки с разогревшегося лица. Это уже она и ее искусство. По сценарию я должен прыгнуть на палубу приближающегося судна, когда оно подойдет непосредственно к пирсу. Все-таки мне надо видеть, куда собрался перемещаться. Моя Скелли настаивала, чтобы я сделал это по ее непосредственному приглашению, вроде... Ну что ж ты стоишь, Эль. Однако сейчас все задумки по боку, несмотря на острое ощущение своей никчемности, догадываюсь, что ничего нового в ситуации нет. Просто кто-то, думаю, Анна это быстро выяснит, применил очень слабое на грани чувствительности воздействие на нужное отделы головного мозга некоторых участников спектакля. Сложнейшая каша в наших черепах, на самом деле нежное и чувствительное образование. Вокруг полно скелли, они почти неосознанно постоянно шевелят своим искусством. Расчет, видимо, на том и строился, что на общем фоне такие тонкие движения останутся незамеченными. На уж потом адресатом станет не до того. Холодный разум трусливо спрячется от гормонального шторма. Скорее всего, тот, кто это задумал, не учел один нюанс. Я не стоял рядом с Анной по ее требованию, между прочим. Да и вообще пока еще сохранял хоть и ослабевший, но иммунитет на магию. Слегка приобнял, застывшим взглядом, всматривающуюся в силуэт яхты свое скелли. Она будто испуганно оглянулась, лицо непривычно бледное, губы шевельнулись. Кажется, что-то вроде «прости», но меня это не интересовало. Я еще плотнее прижал ее к себе, накрыл зеркалом сквозивший из-под воды источник и переключил восприятие. Вот вода, вот мерцающая памяти кораблики холодным, но спокойным душем обтекающий меня поток будущего. Присмотрелся к далекому судну и накрыл его тень нужным символом. В Последний миг, торопливо ориентируясь, осознал, что ворочалось у основания приютившего нас утеса. Там неизвестная мне скеле переливалась в потоке бушующего мерцающим бриллиантом. Вышло неловко. Ноги ударила неожиданно движущаяся палуба, удержавшись в широком выпаде, подхватил супругу, готовящуюся к полету за борт. Однако, похоже, главный эпизод спектакля зрители просмотрели. Когда мы окончательно утвердились на ногах, я встретил лишь непонимающий взгляд какого-то матроса, медленно трансформирующийся в гримаса удивления и, похоже, ужаса. Глаза его округлились, зрачки стремительно расширились, нижняя челюсть устремилась к центру планеты, взлетели брови. Что-то прошипело у меня над духом, и он замер. Пока, оглянувшись, рассматривал стремительно пришедшую в себя супругу, невозмутимый вид, небрежное движение руки, поди прочь, что-то произошло, потому что секунду спустя обнаружил лишь склоненную голову торопливо пятящегося в сторону кормы матроса. «Вот они». Сам постарел и заметно, но стоит крепко, положив руку на плечо худощавого подростка. Оба не обернулись, всматриваются в надвигающийся остров. Я рассматриваю мальчишку. Темная кожа, не черная, как будто очень загорелая. Мне, правда, не удалось бы загореть до такой степени, сколько бы ни старался. Глаз не вижу, но знаю серые. Были. Хрен его знает, какие они сейчас. У детей они часто меняются с возрастом. Осанка, выправка... Парень, похоже, проходит суровую школу. Из-за плеча шагнула Анна, остановилась, бросила, не поворачивая головы. «Видел кто?» По голосу ясно, она полностью вернула контроль, и кого-то ждут смертельно опасные неприятности. Даже при виде сына уже работает, вычисляет. Под скалой, со стороны причала, скелли, но кто не видел. «Я чувствую немалое облегчение, почти эйфорию». Никогда не отличался заниженной самооценкой. Скорее наоборот, а тут такие страдания. Фу. Хорошо, когда ты — это ты. Как домой вернуться? Юра, прихоть моей дорожайшей, подцепила это именно на земле, нашла удачно созвучным собственному родовому и изъявила желание наградить им сына, тем более, что это далеко не последнее в его жизни. Но на ближайшие лет пять будет Юрой. Глаза лица. Похоже, таких фортелей здесь еще не видели. Удивление даже испуг. Пацан смотрит спокойно и отчужденно. Видимо, еще не привык к новому имени. Сам постарел дед прям жуть в растерянности. Еще бы, весь протокол коту под хвост. Наконец до сына дошло, что за люди неизвестно откуда объявились за спиной. Он рванулся совсем по деске, Сразу куда-то испарились выправка и осанка. «Мам!» Обнялись, замерли. Наконец, когда сын оторвался от там мне показалось немного растерянно, оглянулась на меня, и я шагнул вперед. — Ты красивая? — без тени стеснения объявил Юра, медленно возвращающий контроль матери, почему-то игнорируя меня. Потом взгляд метнулся, зацепился за мою лысину, глаза остановились, и он замер. Черт, что такое? Я что, страшный и ужасный? Запоздал и сообразил, что он видел меня совсем еще маленьким окруженный няньками и едва научившийся самостоятельно передвигаться. «Папа Эль. Представляю, что за все эти годы ему понарассказывали. Это для меня все было вчера, а для него на заре жизни. В детстве каждый год идет за десяток, и я для него живая легенда и туманные воспоминания. Но мать же он помнит. Я обнял парня, неловко зажав посох в одной руке». Глаза, кстати, остались серыми. Мне даже показалось, что они посветлели, исчез голубоватый оттенок, которым так гордилась мама. «Рот, что дождался вас?» — прогудел сам. Она уже виделась с ним? Когда успела? Я же был неприятно поражен. Сам был стар, еще когда меня забросило на землю. И было удивительно, что он вообще дожил до этого времени. Понятно, что без искусства не обошлось, Но и оно не способно на чудеса. Обнялись. У меня всегда с ним были сложные отношения. Но рукопожатие на Мау не водилось, пришлось следовать традиции. Между тем яхта преодолела большую часть разделявшего ее и остров пространства, сбросила ход и готовилась к швартовке. Было видно, что на острове царила не вполне ясная суета. На верхушке скалы никого не было, Куда-то исчезли сопровождавшие первую скелли, прислуга, занимавшаяся оформлением и угождавшая публики, столпилась на дальнем спуске с утеса. И похоже, что ее более интересовало нечто, скрытое от наших глаз, чем прибытие тех, ради кого все и затеивалось. А как вы сюда попали? Естественно, с учетом обстоятельств вопрос задал ребенок. Прыгнули, сынок? Я потрепал его по волосам. Как прыгнули? Он, понятно, не унимался. «Сейчас увидишь». Анна услышала мои слова, обернулась и кивнула согласно. Надо было срочно разбираться с происходящим во Внуково. Пардон, на острове. Поцеловала озадаченного сына. «Мама ненадолго. Вы тут швартуйтесь пока, а мы с папой прогуляемся». Сам крякнул, но ничего не сказал. Сын замер озадаченный. Остальные на палубе, похоже, вообще не понимали, что происходит и откуда мы появились». Представляю, какой успех ждет вечером матроса, первым заметившего нас, дружеское внимание и потоки орешка. эр была лучшей на университетском курсе. Ее дар был слаб и требовал от носительницы изрядных усилий концентрации, чтобы реализовать воздействие. Зато она была почти избавлена от жестокого мучительного тренинга, который приходилось переносить ее поголовно более способным подругам. «Почти обычные, Так иногда снисходительно отзывались о ней воспитатели в интернате. Знали бы они, какими достоинствами это обернется. Не всегда хирургу необходима пила или топор. Зачастую более эффективен крохотный электрод или луч лазера. Эрсамвел великолепно владела искусством воздействия именно такими и даже намного более тонкими инструментами». Результат – за ней буквально охотились кафедры нейробиологии, микрохирургии и офтальмологии. Ее больная рана слабый дар обильно поливалась лечебным настоем из удовлетворенного честолюбия и заинтересованного внимания окружающих. После университета за ней началась охота иного рода. Она была сверхвостребована и ценилась за редкость Дара как настоящий уникум. Очередь из клиентов порой вырастала до года. Нечего и говорить, что при таком внимании она весьма комфортно устроилась в новых условиях существования Ордена, когда был навсегда отринут строгий монашеский устав старых правительниц. Будущее рисовалось все более праздничным. Шло время суета и слухи, связанные с ожидаемым возвращением. Почти легендарные Маутианы неожиданно стали раздражать. Старая рана давно залечена, и, казалось, забытое ныло. Все эти ахи и охи, все эти восторженные воспоминания о темнокожей аристократке, подогреваемые тем, что почти вся верхушка Ордена теперь состояла из ее старых подруг, бесили. Древние легенды, заветы богов, память катастрофы нежданно обретали плоть и зримое ощущение угрозы такой благополучной и налаженной жизни. Она не раз бывала в останках Козьего переулка, так и не восстановленного до конца, и буквально видела злую волю неведомого, тупоголового мужлана-пришельца Эля. Ее личные рабочие апартаменты располагались совсем неподалеку от храмовой площади, и их удобное и подчеркивающее статус владелицы места теперь стало неуютным и неустойчивым. Да что они все носятся с Этеаной, свалила за приключениями плоскими утехами, бросив малолетнего сына и доверившихся ей подруг? Где она была в самый сложный период, когда выдавливали по каплям власть сестер из Ордена? В чем ее заслуги? Да в том, что она кровная родня древним, и больше ни в чем. Эль этот еще. Мало им было катастрофы. Неужели не видно, что история повторяется? Тайная Арсамвелл была уверена или спешила сама уверить себя. Она ушла навсегда. Зря отправили на дежурство в предгорную глухомань целую экспедицию. Прошлое прошлому. Пережили и забыли. Надо думать о будущем о настоящем, если на то пошло. Пусть возвращается, если сможет. Это ее личное дело. Почему это должно волновать орден? И Эле пусть оставит там, где ему и место. Нечего тащить всякую дрянь на Мау. Особенно своего раздражения она не скрывала, часто повторяя, что зря сестры мокнут в гнилом крае. Все эти межзвездные путешествия, Эле и древние сказки. Посидят, посидят и успокоятся, начнут сначала отлынивать, а потом делить это сомнительное удовольствие на очереди какие-то особо упертые, может и застрянут там, но довидать да, там им и место, сами ведь выбрали. Когда пришла новость, что они вернулись, Арсамвелл заперлась, отменила все операции на долгие десять дней. Сил не было видеть все эти тайно довольные рожи, ощущать косые взгляды, слышать возбужденные тихие пересуды. Даже приемный муж как-то задумчиво бросил, что хотел бы посмотреть на этих путешественников. Как же путешественников знаем мы на кого мужики посмотреть так жаждут остро грызло сожаление, о неосторожно сказанном, мучили неясной обидой и страх. Да, страх она боялась, она боялась еле хоть никогда его и не видела, завидовала, завидовала ане, с которой пару раз встречалась еще во времена учебы, завидовала ее красоте и уверенности в своем праве. Понимала, что не справится, что рядом с ней всегда будет скелли второго сорта. Шло время, Эрсамвел успокоилась настолько, что легко делала вид. Ее вся эта история никак не касается. Очень уважаемая скелли из состава совета попросила посмотреть профессиональным взглядом на какого-то своего протеже. Сказала, много времени не займет, зайдите на полчасика, а мы уж с вами рассчитаемся. Отказать такому клиенту Эр Санвел не могла, зря. Лучше бы соврала что-нибудь. Она явилась в одной из резиденций Ордена, куда ее пригласили, поднялась на этаж к кабинету местной владыки и уже готова была открыть дверь, когда та сама распахнулась навстречу. Лутемный прохладный сумрак коридора озарился ярким солнцем, щедро заливавшим кабинет за дверью. Эр Санвел замерла, прищурившись, и невольно отпрянула потоке света, ей навстречу шагнула Анна. Такая же молодая, такая же красивая, как и года назад при их последней встрече. Холодно оглядела замершую эрсан слегка улыбнулась и молча, не сказав ни слова, прошествовала мимо. «Остановись она на мгновение, задержись для короткого разговора, и, возможно, лучший невролог Ордена поддалась бы этим чарам вечной молодости и власти». Но нет, ушла, будто за дверью никого не было, будто обогнула оставленный кем-то стул. Сложная смесь чувств еще окончательно не оформилась. В душе Арсамвелл, как новая тень протянулась и накрыла освещенный прямоугольник пола. — Дорогая, вы уже пришли. Хозяйка кабинета была сама любезность. — Проходите, прошу вас. Арсамвелл хотела бы переждать, перечувствовать неожиданную встречу, Но ей уже овладела, ее вела новая фигура, действующий член совета и важная шишка в ордене, раз. Тоже из темных, между прочим. Хозяйка всмотрелась в немного растерявшуюся гостью, заботливо подвела, усадила в кресло, сама осталась стоять, слегка усмехнувшись, спросила. «Вижу, вы знакомы». Вопроса в ее голосе было мало, скорее утверждение, констатация факта. Но Эрсамвел ответила. «Встречались у молодости», — добавила после паузы. «Мельком». «Да», — задумчиво подтвердила раз, — «времени прошло немало». всмотрелась в собеседницу, как будто пытаясь увидеть что-то новое потаенное. «Она совсем не изменилась». Эрсамвел уже взяла себя в руки, ответила холодно, пожалуй, немного холоднее, чем следовало. «Не думаю, что мы зря потеряли это время». Сдается мне, что именно Анна прошла мимо. «Как бы там ни было, но она сейчас среди нас и требует платы за все годы». Герсам был удивленно, вскинула брови. «По-моему, она ее получила. Все ее время молодость при ней, не так ли? Вряд ли она может претендовать на то, за что нам пришлось заплатить частью жизни». Раз не ответила, не спеша опустилась в кресло напротив, как бы переводя разговор на более доверительный уровень. «Слышала, вы не ожидали ее возвращения?» Арсамбел уже переборола свои слабости и подначка тронула мало. «Как и многие другие. По-прежнему считаю это маловероятным». «Но тем не менее она здесь». Рука раз коснулась подбородка, упала на колени, прочертив невидимую черту по лицу хозяйки. И требует, повисла тишина. Арсамвелл при всей ее востребованности и длинному списку важных клиентов никогда не касалась политики. Она интуитивно чувствовала, что все эти скели сделаны из другого теста, ее устраивало положение стороннего наблюдателя, от которого равно зависимы все сестры, каких бы высот искусства они ни достигли. И вот, нельзя быть рядом кормиться с их рук и оставаться свободным. Она почувствовала, что политика неожиданно обратила на нее свое внимание тогда, когда сама она меньше всего этого желала. «Любезный раз, я ведь врач, не более. Кто тот клиент, к которому вы меня пригласили?» Хозяйка выгнала бровь, потом, что-то решив, ласково улыбнулась. «Эр Самвэл, вы никогда не были дурочкой». Не надо и пытаться ее изображать. Скажем так, клиента вы только что видели».